Глава двадцать пятая Эвелина очнулась от сильной головной боли. Казалось, что мозг, пульсируя, пытается расколоть черепную коробку. Хотела обхватить голову руками, но слабость была такая, что она с трудом пошевелила пальцами. Зато это движение хоть и порадовало ее, но принесло новую вспышку боли, от чего она все же застонала. Очнулась. Слава благостным услышала взволнованный голос сталрика открыв глаза тотчас зажмурилась с гримасой вот выпей в ее губы ткнулась соломинка и она смогла сделать несколько жадных глотков как я и говорил раздался звук открывающейся двери и незнакомый мужской голос сегодня придет в себя вижу и настой выпила хорошо сейчас еще раз осмотрю как ее потоки Тревожно спросил тарик «Восстанавливаются. Не сразу. Со временем дар вернется». Услышав эту новость, Эвелина едва не расплакалась. Она вспомнила, что произошло, как упала в разлом, как угодила в мир бездны, и была безумно рада, что осталась жива и что неведомым образом вернулась в свой мир. Но потеря дара удручала. «Вот этот концентрат ей надо выпить. После пусть поспит, зайду вечером». Проговорив, незнакомец вышел, и в губы Эвелины вновь уткнулась трубочка. «Лина, выпей настой!» Послушно сделав несколько глотков, Эвелина все же смогла просипеть. Линар, «С ним все в порядке. Он с Торветтой и Ринальдом в убежище. Ты сейчас в лечебном центре, в столице. Не беспокойся, все хорошо. Главное, чтобы ты поправилась». «Убежище». Эвелина вспомнила удаленную деревушку. Переживая о безопасности Ленара, она периодически исследовала материк и нашла тихое местечко, где люди никогда не сталкивались с разломами и ужасами из-за эфира бездны. Землевладельцы вспахивали поля и радовались жизни. Именно там она купила маленький домик на случай непредвиденной ситуации. И сейчас, узнав, что сын в безопасности, Тихонько, с огромным облегчением, выдохнула. «Спасибо», сорвалось с губы Эвелины, прежде чем она погрузилась в сон. Эвелина не смогла бы определить, сколько прошло времени. Она, периодически просыпалась и, выпив разные микстуры, тотчас проваливалась в сон. Постепенно слабость отступала, и в очередной раз, открыв глаза, Эвелина осмотрелась. Светлая палата радовала глаз персиковыми оттенками стен. Столика, кресла, в котором спал Тарик, посмотрела на мужа с благодарностью. Не бросил, боролся за нее. А кому еще нужно было бы вытаскивать ее из мира бездны? Вспомнила полевой поселок у разлома, и в нем на окраине стояли два домика, шикарные на вид и, наверняка, с роскошной обстановкой. В них размещали скользящих. эфире, в которых ходили за грань, вытаскивая тех, кто побогаче родственники которых могли оплатить невероятно дорогие услуги этих одаренных. Прикрыв глаза, Эвелина грустно усмехнулась. Талрик наверняка потратил все их накопления. Да, жизнь бесценна, но реальности жестока. Из-за произошедшего она на время лишилась дара, и значит, продолжать работать с целителем не сможет. Супруг тоже потерял большую часть своего дара, и его услуги как специалиста уже не оплачиваются, как раньше. Придется нам экономить на всем. За обучение в Академию Ринальда мы оплатили только два года. А что делать с Линаром? Ему нужен мастер, который будет обучать управлению эфиром бездны. Конечно, начну я с продажи драгоценностей, а дальше... Придумаю что-нибудь, размышляла Эвелина. Открыв глаза, заметила, что Талрик сонно моргает. «Привет!» — улыбнулась мужу. «Лина!» тарик светло улыбнувшись, в ответ встал потянулся и подошел к ее кровати. «Как себя чувствуешь?» «Получше! Я долго здесь нахожусь?» «Четыре дня». «Ого!» Удивилась и приоткрыла рот, когда тарик поднес к ее губам стакан соломинкой. «Выпей. Концентрат всего нужного, полезного. Сейчас позову целителя». Осмотр волноватым, живеньким мужчиной прошел быстро, и тот перед уходом заключил. «Отлично, просто замечательно. В сон вас больше погружать не будем, но сегодня и завтра питание только концентратами». Едва злитель покинул палату, и Велина требовательно посмотрела на супруга. Тот без слов понял ее. «Хочешь узнать, что произошло за эти дни?» «Желательно, с момента моего провала в бездну». Кивнув, Ивелина села, опираясь спиной на большие подушки. «Что ж, начну с твоего дара». Талрик опустился в кресло, потёр лицо и продолжил. Когда тебя вытащили, ты была сильно истощена. Не столько физически, сколько в энергоплане. Ты же помнишь, что обитатели мира бездны сильные эмпаты. Вытягивают эмоции людей, питаются этой энергией. Тебе повезло, что ты провела там короткий отрезок времени, иначе последствия были бы необратимы. Прогноз целителей, твой дар восстановится, но до какого уровня, пока неизвестно. Не сразу, в течение года, двух. Что касается Ленара, когда прибыл Вестовой, сообщив о том, что ты угодила в разлом, я был не один. Вся семья знает о произошедшем. У Торветы случился сердечный приступ, но я мгновенно купировал его, смог предотвратить ужасное. Она не в самом лучшем состоянии. Ринальд взял на себя организацию отправки твоей няни в убежище и сам отправился с ними. Я же тотчас отправился к разлому. Вчера утром получил от внука вестника, что они добрались хорошо, и Ринальд нанял для твоей местного целителя для присмотра. «Ты правильно воспитал внука», — слабо улыбнулась Эвелина. и можно гордиться». «Мы воспитали», — ответил Талрик но Эвелина заметила блеснувшее в его глазах довольство. «Сколько ты заплатил?» задала она мучивший вопрос, ведь по ее подсчетам затраты были не только на эфире оскользящего, но и нахождение в медцентре услуги целителей тоже не бесплатны. Посмотрела на супруга, с удивлением отметив, как он отводит взгляд. «Тарик!» «Вообще-то...» Тарик прокашлялся. «Не залудня не поняла». Эвелина обескураженно смотрела на мужа. «Дело в том, что когда я прибыл к разлому и узнал стоимость услуг скользящих, отправился в казначейство. Снял с нашего счета необходимую сумму, а когда вернулся, мне сообщили, что ждут прибытия эфирия, который вытянет тебя». «И...» — потолкнула Эвелина, когда супруг замолчал. «Этим эфирием оказался твой бывший муж», — со вздохом признался Талрик. Услышав новость, Велина дернулась в попытке сесть, но тотчас свалилась обратно на подушки. «Кристен? Кто ему сообщил?» — пролепетала ошарашенно. «Этого я не знаю». Талрик, пожав плечами, развел руки в стороны. «Именно он отправился за тобой в мир бездны». А его друг, кажется, его зовут Айгвард, дежурил у разлома. «Меня туда не пустили, только сообщили, что ты в нашем мире, и тебя отправили в медцентр. Больше я ни Кристина, ни его друга не видел. Так как ты пришла в себя, я могу отлучиться. Найду, где они остановились, и верну хотя бы оплату за услуги этого центра». эвелина отвернулась и прикрыла глаза. Эмоции зашкаливали. Шальная радость, что именно Кристен стал ее спасителем, сменилась злостью на то, что он как-то узнал о случившемся. Затем яростью, когда пришло понимание, все-таки следил за ней и страх, что он мог узнать о сыне. И он сам... Со мной он не связывался, покачал головой Талрик. Я его вообще не видел, только его друга. Жав кулаки, эвелина посмотрела на супруга. «Найди его, пожалуйста. Верни все, что он оплатил, чтобы потом он не смог меня обвинить, что я ему что-либо должна. И про оказанные услуги скользящего не забудь. А средства для жизни мы с тобой найдем».